Глава 40-я. Таня охнула и согнулась. Рядом раздалось недовольное фырканье, и кто-то возмущённо сказал: "Что творится нынче в лесине? Приличному гному по улице не пройти, всякий так и наряд вид его с ног сбить". На слове гном Таня приоткрыла глаза. Она уже могла дышать, но на всякий случай закрыла их снова. Помотала головой и ещё раз открыла глаза. Ей вовсе не почудилось. Перед ней, недовольный криворот и поправляющий гольцкую шляпу с пером, стоял самый натуральный гном. "Мамочки. Гном?" прошептала Таня и ахнула. "Ну кто же меня за язык-то дёрнул? Ведь если тут по улицам Запреста ходят гномы, то сларь ведь это давно известно. Вот так и выдам себя, прикалюсь на мелочах". Таня вздрогнула и огляделась по сторонам. К её великой радости улица была практически пустынна. По крайней мере, никто не стоял и не пялился на неё и гнома, которого она чуть не сшибла. Впрочем, это кто ещё кого чуть не сшиб? Таня выдохнула и потёрла пострадавший живот. Гном. Вот это да, самый натуральный гном. Конечно, Таня гномов и не видовала в реале, ну уж в кино да книжках всяко насмотрелась и имела представление, что и говорить. Гном постоял, посмотрел на неё хлопающе глазами, да и сплюнул на чисто выметенную улицу. "Иди села только поди", мирно сказал он. Таньё хлопнула глазами и выдавила из себя: "Можно и так сказать, прошу прощения, уважаемый гном", задумалась, так сказать, о своём, о девичьем. "Понятное дело", хмыкнул гном. "Ветер у вас девок-то в голове, что у человечек, что у гномок". Тут гном так натурально вздохнул, что Таня поделала, как близка ему тема ветряных девиц. Да ты и не оч к тому же, вдруг спылил гном. Не принято гнома в глаза так называть. Сначала нужно познакомиться, а уж потом. Он опять сплюнул и махнул рукой. Мастер Кнург я, так и зови, строго выдал гном и ухватился обеими руками за свою бороду. Борода у мастера была знатная. заплетённые в шесть косичек и каждая украшена где колокольчиком, где искусно сделанной фигуркой. А я-то та... начала была девушка и поскорее захлопнула рот. Салара меня зовут. Мастер Кнур степенно кивнул. Иди уж, Салара, куда там собиралась? А мне поспешать надо, дело не ждёт. И он поднял маленький толстый пальчик, почти сплошь покрытый кольцами и колечками, вверх. Таня ошалевшим взглядом проводила нового знакомого. Тот, стуча деревянными башмачками по блыжной мостовой, быстро удалился вверх по улице. Девушка только головой покачала. Вот прогулка удалась, так удалась. С гномом повстречалась, кому сказать? И не просто повстречалась, а чуть не сбила с ног. Хорошо начинается знакомство с городком. Очень хорошо. Таня покачала головой и решительно, но чуть-чуть прихрамывая, поспешила к лавке. Но как она не спешила, а всё-таки решила зайти в попавшиеся на пути парочку магазинчиков, где торговали выпечкой и несколько воспреала духом. Всё-таки продают кондитерку, а то она было уже совсем отчаялась. В обеих лавочках к её визиту отнеслись настороженно. Понятное дело, хозяйки подобных лавочек знали Салару. Витрины в этом магазинчике не отличались разнообразием. Калычи, пышки, два вида кексов, баранки и маленькие булочки, посыпанные шоколадной крошкой и орешками. «Не богатый совсем ассортимент», — приуныла Таня. «Ей казалось, что уж в маленьком городке иного мира, так напоминающем средневековье, выпечка должна быть поразнообразнее». Во второй лавке товар был таким же. Правда, ещё баранки с маком прибавились, и ничего из слоённого теста, ничего из песочного и бисквитного. Очень странно. Сплошная дрожжевая выпечка. Таня покинула обе лавки со сложным чувством. С одной стороны, тут ей конкурентов точно нет, с другой и новых рецептов не возьмёшь. А у вот Тани ведь так окрутилась мысль о маленькой кафешке на три столика при собственной лавке. В конце концов, тут ведь полно женского населения. Неужели дамы не захотят посидеть за чашечкой освежающего напитка с пироженкой? Ни за что не поверю. Или они тут собитые какие-то? Может, без мужчин им ходу нет посидеть, поболтать с подружками в кафешке? Задумалась Таня. Да не похоже. Вон Салара, одинокая девушка, сама имеет свой бизнес. Нет, тут что-то другое. Как бы узнать-то? Таня взяла азарт, и её глаза заблестели. Была у Тани такая особенность: любила она докапываться до сути и разгадывать всякие загадки. Раньше детективами зачитывалась и зачастую сразу могла определить, кто убийца там или вор. В конце концов, вид на кону стояла её голубая мечта кондитерская с кофейнкой, да. Таня будет не Таня, если не узнает, почему в таком горовке нету ничего подобного. А кто ей в этом поможет? Конечно, домовые. Уж то-что, а подобную информацию они знать должны. Или нет? Тут каблучок у ее туфельки попал в ямку. Туфелька слетела с ноги, а Таня чуть не упала. Но упасть ей не дали. Буквально под руку подхватили. Что ж ты, племяшка, под ноги-то не смотришь? раздался знакомый голос, и Таня дёрнулась. Клим Вертига, родной дядешка, подержал её. Выглядело он правда довольно странно. Куда-то девались его наглая улыбка и уверенность. Нет, Клим держался прямо, но в глазах его сквозила этакая неуверенность. Таня даже показалось, что тот слегка не в себе. Ну, не выспался там или приболел. Благодарю, дядешка. Недовольно пробормотала девушка. Вот до чего неприятный субъект этот Соларин родственник. Да ведь он денежки-то спер. Вдруг вспомнила Таня слова о Никеишке и напряглась. Дернула плечом, и дядька понятливо ее отпустил. Потом неловко потоптался и поправил свою сумму. Неожиданно схватился за голову и торопливо стал в ней рыться. Вытащил какой-то маленький футляр, облегченно вздохнул и зыркнул на Таню. Прижал футляр к груди и скорее пошел мимо ошарашенной девушки. Таня, понятное дело, уже была морально готова к тому, что дядька опять накинется на нее с притязаниями на жилплощадь. Но поведение Клима ее изрядно удивило. На самом деле удивляться было нечему. Все-таки сонный артефакт был заряжен по полной, и Клим все еще приходил в себя. Таня покачала головой и посмотрела вслед ему. Мужчина шёл размашистым шагом, но его чуть заметно качало из стороны в сторону. А, «Э, может, выпил, скривилась Таня. Вполне возможно. Ой, да какое мне дело до этого климата, отругала себя девушка. Тане надо думать о своей кофейне. Точка. Если других кафешек тут нет, то нет и конкуренции. Это же золотое дно. Но она была девушка подкованная. Таня очень хорошо представляла себе, что если до сих пор кафешек не было, то была она то причина. Ведь новый вид услуги очень сложно внедрять в устоявшиеся умы. Тут одной рекламы надо ого-го сколько. К тому же это тоже денежки. Ага. А насколько Таня поняла, с денежками обстояло не очень-то хорошо. Судя по всему, на жизнь хватала магическая лавка все-таки. Ну и только. Значит, что? «Надо раздобыть денежек!» «Во что бы то ни стало!» Опять запахло жасмином. Таня поняла, что уже подошла к лавке. Сразу вспомнился Сильвер и этот его взгляд. Ждущий, будто вопрошающий. Вот здесь, на этой дорожке, она его догоняла, чтобы вручать тортик. «Медовик!» Таня усмехнулась, и сердце ее будто пронзила острая иголка. «Медовик!» Он, похоже, ждал чего-то от Салары, и уж точно не того, что она побежит за ним с тортиком, и не того, что предложит промыть нос. Таня вспомнила, как удивился бургомистр, его неверие и вмиг потеплевшие глаза, его искреннюю улыбку и то, как он смешно загундосил. Эти его смоленые кудри, которым так и хотелось вылезти из-под пиличной шляпы. Так. Таня, давай, заканчивай с этими воспоминаниями. В конце концов, для тебя сейчас самое главное выжить в этом мире, не дать понять, что ты не та, за кого себя выдаёшь, и исполнить свою мечту. А сердце? Ну что, сердце? Поболит и пройдёт. Главное, помни, что этот мужчина не её, и она не для него, и точка. Таня нахмурилась и решительно пошла по дорожке к своей лавке.